Глава 5. 21 июня, 11 часов 20 минут по западно-гренландскому летнему времени. Гренландия, ледник Хельхейм. На глазах у Мака Елена упала на землю, когда Бугай с тупым взглядом ударил её по почкам. Вот ведь уроды. Он шагнул было к пробоине в борту, спеша на помощь, но его схватил за руку Нельсон. Ты ей ничем не поможешь. Он с силой потянул Мака назад. «И к нам, похоже, гости!» Снаружи раздался приказ на арабском, и к плененному во льдах Дау поспешила штурмовая команда. Они заходили с обеих сторон от пробоины, тогда как их товарищ прикрывал наступление огнем из винтовки. Джон пальнул в него сразу из обоих стволов. Стрелок, получив пули в грудь, отлетел назад и рухнул в воду. Раздалась ответная стрельба, но Джон успел перекатиться в сторону. К маку с Нельсоном. Теперь грабители приближались куда осторожнее. Надо где-то укрыться. Нельсон указал в чрево трюма. Может, забаррикадируемся в каюте капитана? Лучше мысли всё равно не было, так что Мак посветил в сторону каюты и подтолкнул друга. Иди. Все трое устремились к носу. Грохот подошв в поднищу сменился всплесками. Чёрная жижа из амфор разливалась по трюму. Теперь, когда карту вынесли за пределы судна, она уже не светилась. Правда, возник другой вопрос. А вдруг эта дрянь горючая? Набегу вслух подумал Мак. Подожжём, будет преграда. Если повезёт, вообще их отгоним. Или себя погубим, подсказал Нельсон. Корабль-то деревянный. Прибережём поджог на самый крайний случай. Не успел Нельсон договорить, как кувшин у него за спиной осветился уже знакомым зеленоватым сиянием. Оно пробивалось сквозь трещины в боках и проделанную молотом дыру. Внутри было заметно какое-то мельтешение, которое сопровождалось скрежетом острых ногтей. Мак остановился и прищурился, заглядывая внутрь. Какого дьявола? В кувшине определённо что-то таилось. Вот только что? Что могло протянуть в заточении множество веков, или оно сохранилось в этом мерзостном масле? Мак вспомнил, как молоты пробили кувшины, и как наружу, подобно околоплодным водам, хлынула светящейся чёрная жижа. Чего ждать? Что явится на свет? Хватит пялиться, прикрикнул Нельсон. Лучше посвети вон. Тихо, одёрнул его Мак. Слишком поздно. Сияние за спиной у Нельсона сделалось ярче. Кувшин взорвался. И наружу, как из паучьего гнезда, хлынул поток из сотен крабообразных тварей. Каждая была размером с блюдце и перемещалась на членистых ногах. Существа слепо разбегались во все стороны, взбираясь на стенки трюма, по стропилам и даже ныряя в маслянистую жидкость. В суставы лапок сочились той же зеленоватой кровью, что струилась прожилками в масле. Может, это их топливо? В жутком сиянии Макс разглядел, что панцирь и существ вовсе не хитин и не раковины, а бронза. Выходит это не живые существа, а творения человеческих рук, выкованные в зловещих огнях и заправленные некой летучей кровью. Словно подтверждая его догадку, механизмы принялись один за другим воспаляться. Зелёная жижа реагировала с влажным воздухом, однако маленькие роботы не уничтожали себя. Они продолжали носиться по трюму, сталкивались и поджигали 서로дичий. Один бежал по потолочной балке и, достигнув крупной сосульки, стал кругами с неё спускаться. Исходящий от краба жар растопил лёд, но вместо воды в лужу чёрного масла устремилась огненная капель. Обьявшее механическое создание пламя поджигало даже воду. Мак не верил глазам. Парализованный страхом, он взирал на кошмарное зрелище и думал: "Невозможно". Нельсон с криком покачнулся и стал падать лицом вниз. Мак едва успел подхватить его под руку. Эхо крика разнеслось по трюму, раскололось ещё два сосуда. Они взорвались, выплескивая наружу сотни миниатюрных бронзовых чудовищ. Новая стая резво разбежалась по стенкам и потолку. Нейльсон принялся извиваться, хлопая себя по спине. Ай, снимите его! Мак развернул друга спиной к себе и увидел горящего бронзового краба. Тот яростно шеро humidity острыми лапками, разрывая и прожигая гортекс пух, подбираясь к плоти. Не успел Мак его смахнуть, как на плечо Нейльсону прыгнул ещё один краб и потянулся к его горлу. Мак попытался сбросить тварь фонариком, но бронзовые лапки глубоко впились в беззащитную плоть. Кожа вокруг них почернела и задымилась. Нельсон бился в агонии, из его горла рвалось звериное клокотание, с губ поднимались струйки дыма. Мак вспомнил, как одна из этих тварей подожгла воду, растопив сосульку. Если уж вода горит, то что происходит с кровью? В ушах застучало набатом. Мак швырнул фонарик в сторону каюты капитана, обеими руками схватился за панцирь краба, впившегося Нельсону в горло, и в конце концов оторвав его, бросил в сторону. Следом за крабом потянулся шлейф кипящей крови и пламени. Нельсон, со стоном, теряя сознание от боли и шока, повис на руках у Мака. Тот зажал его рану ладонью и сбил остатки пламени по краям обугленных проколов. "Помоги", прохрипел Мак Джону. Инуит держался рядом, напряжённо поводя стволом дробовика из стороны в сторону. Поднимая чёрные брызги, он подошёл вплотную и ударом приклада сбил краба со спины геолога. Вдвоём они с Маком потащили Нельсона к каюте. Однако пол там, подсвеченный фонариком, уже кишел ордой полыхающих бронзовых тварей. Ещё больше их спешило внутрь, по потолку и стенкам трюма. Пробираться в каюту нечего было и думать. Зато в лужу чёрного масла эти создания не совались. Видимо, только поэтому на мака и Джона ещё не напали. Жаль только, что Нельсон стоял слишком близко к взорвавшемуся кувшину, словно утёс в Чёрном море на пути вылетевших наружу крабов. Мак вспомнил, как молоты пробили дыры в кувшинах, как наружу хлынуло чёрное масло. Может, это оно и изолировало крабов от воздуха, и без него они проснулись. Приближаясь к кромке чёрной лужи, Мак решил проверить с догадку. Всколыхнул ногой черную жижу, окатив ближайшего краба. Золотистое пламя моментально погасло. Тварь проползла еще немного, оставляя маслянистый след, и застыла. Джон взглянул на Мака. «Открытие полезное, но как оно им поможет? Всю дорогу маслом не обольешь. Может, обмазаться им как средством от насекомых? Не слишком ли это рискованно?» Времени на размышления им не дали. Оглушительно загрохотала винтовка, поднимая всплески и рикошети от стен, ударили пули. Одна чиркнула Джона по щеке, и он ахнул от боли. Другая пуля на вылет пробила левый рукав маковой парки, вырывая из него гусиный пух. Нельсон дёрнул головой, ударив мака в висок. Брызнула кровь, полетели осколки костей. С ужасом Мак увидел, что друг лишился половины черепа, и всё же он не выпустил его. прижимая к себе труп, рухнул в чёрную жижу. Джон последовал его примеру. Мак обернулся как раз когда в трюм вошли стрелки. Джон вскинул уже было ружьё, но Мак одёрнул его. Не надо. Судно отозвалось куда живее. Кувшины задрожали, не в силах сдержать заключённую в них смертоносную силу и один за другим взорвались, выпустили томившихся внутри чудовищ. Я разнощёлкая членистыми ногами, Они хлынули навстречу новоприбывшим. Зелёный ихор вспыхивал золотистым пламенем. Стрелки запаниковали и принялись полить по бронзовой орде, чем привлекли к себе ещё больше внимания. Механизмы устремились к ним отовсюду, переползая друг под друга. Они идут на шум. Только сейчас Мак заметил, что у бронзовых крабов нет глаз. Слепые, они реагировали на звук. Мак обернулся в сторону каюты. Заполнившие её создания тоже среагировали на грохот и теперь бежали в трюм по стенкам, потолку, стропилам. Один запнулся и упал в чёрную жижу. Его пламя тут же погасло. Ощущая вину и скорбь, Мак наконец отпустил тело Нельсона и подтолкнул Джона в сторону каюты. Им выпал последний шанс добежать до укрытия. Они встали и низко пригнувшись, устремились к двери. Мак добежал первым, махнул рукой Джону и подобрал с пола фонарик. Посмотрел в трюм, озаряемый дьявольским сиянием и вспышками дульного пламени. Стрелки с криками метались из стороны в сторону, их плотно облепили и жалили когтями бронзовые крабы. Плоть горела и дымилась, кровь в жилах закипала. Мак в ужасе попятился в холод и темноту каюты, хотел захлопнуть дверь, но тут слева от него лопнул крупный, вдвое больше прочих кувшин, и нечто огромное вышло наружу. Мак не верил глазам, разглядывая подвижные бронзовые пластины, полную острых лезвий и пламенеющую пасть и поршни ног. Наконец Джон оттащил его в сторону и запер дверь на бронзовый засов, отгородившись от жуткого зрелища и чудовища. Нет, это не чудовище. Джон встретился с Маком взглядом и напомнил их имя. Турнгак. Мак кивнул. То была чистая правда. Демоны. 11:40. Елена съёжилась на прорезиненном днище зодиака. Отчалив от берега лодка покачивалась на слабых волнах. Когда Елена взглянула на корабль, то вздрогнула, и причиной тому был вовсе не холод. Древний дау горел. Дым мешал рассмотреть корабль в недрах которого танцевали языки пламени. Тем временем наружу хлынули потоки золотого огня. Вливаясь в канал, они образовывали горящие заторы вдоль берегов, и от них к лодке потянулись тонкие пламенные струйки. Женщина на носу отдала громкий приказ рулевому, и тот, кивнув, развернул лодку. Сталкиваться с огнём они не решились. Сверху лилась вода. Древний лёд таял от нестерпимого жара, однако она не то что не гасила пламя, напротив, ещё сильнее распыляла его. Ледник Хельхейм ответил на вспыхнувший в его сердце пожар. Лёд кругом трещал. Рулевой, видимо, сообразил, что тоннель может обрушиться в любой момент и поддал газу. Елена неотрывно взирала на дау. Из дыма вырвалась какая-то фигура. Елена возмолилась про себя: хоть бы это был маг, пусть ему неким чудом удастся выжить. Но из густого дыма вышел широкоплечий зверь, чьё коренастое тело полыхало внутренним огнём. Елена ещё успела разглядеть рога, но тут зодиак скрылся за поворотом. Развернувшись, она села и подобрала к груди колени. После ужасов последних нескольких минут тело будто налилось свинцом. Какие там мгновения назад Когда карту грузили на лодку, из трюма раздались вопли Нельсона. Все взгляды устремились в сторону пробоины, из которой исходило зловещее сияние. Командир группы жестом отправила бойцов зайти внутрь. Как только они оказались в трюме, загремели винтовки. Елена зажимала уши, мысленно представляя Макa Нельсона и Джона, а потом раздались крики, полные боли и ужаса. Из стрёма выбежал стрелок и рухнул на колени. Его будто облекли в доспех из пылающей бронзы. Вот только пластины брони двигались, и как тя мервали неопрен вместе с кожей. Из порезов лилась кипящая кровь. Стрелка выгнуло, ломая позвоночник и кости, а потом он взорвался фонтаном обугленной плоти и пламени. Великан-телохранитель схватил командира за плечо и потащил к лодке. Остальные последовали за ними. Женщина хотела было воспротивиться и даже шагнула назад к кораблю, но его уже объяло пламя. Тогда она сердито развернулась и знаками велела всем грузиться в лодку, а рулевому выводить их в канал. Она не собиралась рисковать сокровищем, которое добыла с таким трудом, пусть даже карта больше не работала. Зодиак внёсся по льдистой реке, устремив на Елену взгляд тёмных глаз. Женщина двумя пальцами подцепила края неопренового капюшона и стянула его с головы, встряхнула волосами цвета воронова крыла. Судя по выражению лица, она явно прикидывала, как можно использовать пленницу. Отвернулась она только когда Зодиак вышел из тоннеля. Тут же налетел свирепый ветер, волны в во фьорде белели от пены. Над морем ещё висел туман, однако его плотную пелену уже порвало в клочья. Близился шторм. Подскакивая на волнах, Зодиак нёсся сквозь туман, и постепенно стало видно, куда он направляется. Из морской синевы торчала чёрная боевая рубка подлодки. Когда Зодиак подошёл ближе, субмарина поднялась настолько, чтобы показалась палуба, и рулевой завёл лодку прямо на неё. Командир выпрыгнула из Зодиака и быстро отдала серию приказов. Двое вытащили из лодки Ларец, а Великан двинулся к Елене. Нана увернулась от его лапы и сама выбралась на палубу. Когда в задиаке не осталось больше никого, рулевой вышел на палубу, спихнул лодку в воду и выстрелами из винтовки пробил поплавки. Сдуваясь, она постепенно скрылась под водой. Палуба под ногами Елены завибрировала, ожили двигатели субмарины. Видимо, команда торопилась покинуть это место. Оставалось одно незавершённое дело. Раздался приглушённый рокот, и палуба вздрогнула. В сторону ледника устремился пенный след торпеды. Елена схватилась за горло, глядя на Хельхейм. Спустя секунду из него в штормовое небо ударил высокий фонтан льда, и даже с такого расстояния Елена ощутила ударную волну. От фасада откололся громадный кусок и упал, белой гильотиной отрезая канал протаивания. Гора льда подняла высокую волну. «Идем!» — приказала женщина. Елена подумала, не прыгнуть ли в воду. Командир команды словно ощутила ее нерешительность. «Тебе многое предстоит узнать!» — она буравила Елену взглядом. «И многое ты хотела бы узнать сама!» Елена сжала кулак, готовая послать ее куда подальше, но вспомнила карту и тайну, что ее окружало. женщина права. Да. Я хочу знать. Так и не разжимая кулака, Елена направилась к рубке. Сейчас научный интерес взял над ней верх, но оставалась и другая цель. Елена вспомнила улыбчивое лицо Мака, весёлый блеск в глазах Нельсона и стоическую силу Джона. Я за них отомщу.